Глава 8. Чушь собачья. Бриджит Эштонси скрючилась в кресле у стола, подтянув коленник к подбородку и закрыв лицо руками. Она с ужасом смотрела на Кейру. Джоэл Кейр стоял, склонившись над ней. В правой руке он держал пистолет, который незадолго перед этим Спейт отнял у него в левую руку. Он прижимал колбу Между пальцами сочилась кровь, двумя струйками сбегавшая на глаза. Третья струйка, поменьше, стекала на подбородок из раненной губы. Кэйра не замечал полицейских, он свирепо буравил глазами девушку. Губы его спазматически двигались, но он ничего не мог выговорить. Данди, первым вошедший в гостиную, подбежал к Кэйра, нащупывая под плащом свою кобуру схватил левантинца за руку и прорычал Что здесь происходит Кайра отнял залитую кровью руку от алба и сунул её лейтенанту под нос На лбу его красовалась царапина длиной не менее 3 дюймов Посмотрите, закричал он. Посмотрите, что она сделала? Девушка опустила ноги на пол и обвела осторожным взглядом Данди, державшего Кейрю за руку, Тома Полхауса, стоявшего чуть сзади, и Спейда, прислонившегося к дверной раме. Лицо Спейда оставалось непроницаемым. Когда их взгляды встретились, в его желто-серых глазах на миг мелькнуло, и тут же исчезла злобная усмешка. «Это вы сделали?» — спросил Данди у девушки Пейрю кивнув в сторону рассеченного лба Кейра. Она снова взглянула на Спейда. Опираясь на дверной косяк, Спейд взирал на присутствующих с вежливым равнодушием стороннего наблюдателя. Девушка посмотрела на Данги. «Он вынудил меня!» — сказала она низким, срывающимся голосом. «Мы остались в комнате вдвоем, и он напал на меня!» «Я не могла, я пыталась не подпустить его к себе, я... я не могла заставить себя выстрелить в него!» «Врешь!» — закричал Кейра, безуспешно вырывая свою руку с пистолетом из цепкой хватки Данди. «Врешь, гадина!» Он извернулся, чтобы видеть Данди. «Она бессовестно лжет! Я пришел сюда с самыми добрыми намерениями, а они вдвоем напали на меня, когда вы позвонили!» Он пошёл открывать, а я её оставил здесь с пистолетом, и она сказала, что они убьют меня, когда вы войдёте. Я закричал на помощь, чтобы вы не оставили меня здесь погибать одного. И тут она ударила меня пистолетом. "Ну-ка, дай-ка мне эту штуковину", сказал Данди и взял пистолет у Кайры. "Так, а теперь давайте разберёмся по порядку. Зачем вы пришли сюда?" «Он пригласил меня!» Кэйра повернул голову и посмотрел с вызовом на Спейда. «Он позвонил мне по телефону и попросил прийти сюда!» Спейд сонно моргнул и промолчал. Данди спросил, «Зачем он пригласил вас?» Прежде чем ответить, Кэйра промокнул окровавленный лоб и подбородок шелковым платком в лиловую полоску. В нём уже начало просыпаться осторожность. "Он сказал, что хочет, что они хотят встретиться со мной?" Том Полкхаус наклонил голову, принюхался, почувствовал запах шипра, который остался в воздухе от лилового носового платка и повернулся к Спейду с немым вопросом. Спейд подмигнул ему, не переставая сворачивать сигарету. Дандис спросил: "Ну, а что было дальше?" "А дальше они напали на меня. Сначала ударила она, а потом он стал меня душить и вытащил пистолет из моего кармана. Я просто не знаю, что бы они сделали со мной, если бы не вы. Думаю, я бы не выбрался отсюда живым. Когда он пошёл открывать вам дверь, то оставил её с пистолетом, стеречь меня." Бриджит Ашонаси вскочила на ноги с криком «Заставьте его сказать правду!» и влепила Кэйра по щечину. Кэйра заорал что-то нечленораздельное. Данди одной рукой толкнул девушку обратно в кресло, другой схватил Кэйра за руку и прорычал «Сейчас же прекратите!» Спейд прикурил сигарету. И добродушно улыбаясь сквозь дым заметил Тому: "Очень нервная девушка". "Очень", согласился Том. Данди, хмуро уставившись на неё сверху вниз, спросил: "Так в чём же, по-вашему, правда?" "Ну уж не в том, что он здесь наплёл", ответила она сплошной враньё. Она повернулась к спейду. "Веть верно?" "А я откуда знаю?" сказал Спей. Когда тут шум поднялся, я на кухне готовила омлет. Разве не так? Нахмурив лоб, она долго смотрела на него растерянным взглядом. Том негодующе крякнул. Данди, всё ещё не отрывая взгляда от девушки, пропустил слова Спейда мимо ушей и спросил её: "Если он врёт, тогда почему на помощь звал он, а не вы?" Он, он до смерти перепугался, когда я ударила его, ответила она, бросив на левантинца презривый взгляд. Кайра побогравил, что было заметно даже на залитом кровью лице, и закричал: "Тфу! Снова врёт!" Она легнула его каблуком голубой туфли, попав по ноге чуть ниже колена. Данги оттащил Кайра в сторону а Том подошел к девушке вплотную и пророкотал. — Спокойнее, сестренка, давай без грубостей. — Тогда пусть он говорит правду, — огрызнулась она. — У нас он обязательно скажет правду, — пообещал Том, — но ты не дерись. Данди говорил своему подчиненному, глядя на Спейда холодно торжествующее. — Что ж, Том, думаю, большой ошибки не будет. Если бы всю эту компанию заберём в участок, том мрачно кивнул спейт отлепился от дверного косяка и бросив окурок в пепельницу вышел на середину комнаты не будем спешить сказал он с дружелюбной улыбкой всё вполне объяснимо как же как же издевательски согласился данди Спейд поклонился девушке. Мисс Ашоноси, сказал он. Разрешите мне представить вам лейтенанта Данди и сержанта Пол Хауса. Он поклонился Данди. Мисс Ашоноси работает в моём агентстве. Джоэл Кире начал негодующе: "Это неправда, она!" Спейд прервал его достаточно громким, но по-прежнему дружеским голосом. Я нанял её совсем недавно, вчера. А это мистер Кэйр, друг или во всяком случае знакомый Тёрзби. Он пришёл ко мне сегодня днём и предложил мне найти какую-то вещь, которая, как он считает, находилась у Тёрзби, когда того убили. Я естественно отказался от такого странного предложения. Тогда он вытащил пистолет. Я готов забыть это недоразумение, если, конечно, дело не дойдёт до предъявления взаимных обвинений. Однако, обсудив ситуацию с мистером Шонноси, я всё-таки решил пригласить его к себе, в надежде выведать что-нибудь об убийстве Майлза и Терзби. Может, мы и были с ним излишне грубы, но вреда ему не причинили, и повода звать на помощь у него не было. Мне, кстати, Снова пришлось отобрать у него оружие. Пока Спейд говорил, залитое кровью лицо Кайра становилось всё мрачнее. Взгляд его метался от пола к непроницаемому лицу Спейда и обратно. Повернувшись к Кайру, Данди спросил: "Что вы можете сказать на это?" Почти минуту Кайр вообще ничего не мог сказать, тупо глядя в грудь лейтенанта. Когда он поднял глаза, в них легко было заметить испуг и нерешительность. "Я не знаю, что говорить", пробормотал он. Его смятение выглядело вполне искренним. "Постарайтесь говорить правду", предупредил Данди. "Правду?" Глаза Кайро забегали, хотя он и не отрывал взгляда от лейтенанта. Коки, у меня основания считать, что правди поверят. Перестаньте изворачиваться. Всё, что от вас требуется, это подтвердить под присягой, что они избили вас, и этого будет достаточно, чтобы подписать ордер на арест и упрятать их в решётку. Спейт весело предложил. Валяйте, Кэра, пусть он порадуется. Но как только вы сделаете это, мы дружно подтвердим под присягой нашу версию случившегося, и тогда уж в тюрьму мы отправимся все вместе. Кайра откашлялся и начал нервно озираться, стараясь всё же не смотреть ни на кого из присутствующих. Дандей шумно выдохнул через нос и сказал: "Одевайтесь". Сбитый с толку Кайра заметил издевательский взгляд Спейда. Спейд подмигнул ему и уселся на подлокотник кресла-качалки. — Ну что ж, мальчики и девочки, — сказал он, радостно ухмыляясь Левантинцу и Бриджита Шоннеси, — мы прекрасно все разыграли. Выражение сурового лица Данди изменилось на самую малость. Он повторил властно. Одевайтесь. Не переставая ухмыляться, Спейд повернулся к Лейкинанту, устроился поудобнее на подлокотнике и лениво спросил: "Ты что, не понимаешь, когда тебя разыгрывают?" Полхаус побогравел. Данги всё более мрачнее произнёс онемевшими от напряжения губами: "Нет, не понимаю, но мы оставим этот разговор" до полицейского участка. Спит встал и выпрямился, чтобы смотреть на лейтенанта не просто свысока, а сильно свысока. Ухмылка его, как и поза, были подчёркнуты издевательскими. Попробуй, арестуй нас дэнди, сказал он. Над тобой будут потешаться все газеты Сан-Франциско. Ведь не думаешь же ты, что мы под присягой станем давать показания друг против друга? Проснись, тебя разыграли. Когда вы позвонили в дверь, я сказал мисс Ошоно Сийкер: "Опять эти олухи надоели до чёрти. Давайте-ка их разыграем. Как услышите, что они вошли, пусть один из вас завопит, а потом будем водить за нас сколько получится и Бриджит от шунности согнулась и истерически захохотала. Кайра вздрогнул и улыбнулся. Радости в его улыбке не было, но он продолжал улыбаться. "Хватит, сын", проворчал Том. "Спит", хохотнул. "Но ведь так оно и было, мы". "А поцарапанный лоб и разбитая губа?" спросил Данди презрительно. "Они-то откуда?" Спроси его, предложил сын. Может, он порезался, когда брился? Кайра, не дожидаясь вопроса, заговорил, с трудом сохраняя на лице вымученную улыбку. Я упал. Мы хотели притвориться, что боремся за пистолет, когда вы пришли. Но я упал, зацепился за ковёр и упал, когда мы притворялись, что боремся. Данди сказал: "Чушь собачья". Спит сказал: "Но это правда, Данни. Хочешь верь, хочешь нет. Важно то, что мы все будем держаться именно этой версии. Газета напечатает её, даже если она и мы покажется чушью собачьей. И в любом случае стыда ты не оберёшься. Ну что ты с этим можешь поделать? Разыграть фараона ещё не преступление. Ты ничего не добьешься. Все, что тебе здесь понарассказывали, всего лишь шутка. Ну, что тут поделаешь?» Данди повернулся к Спейду спиной и схватил Кейра за плечи. «Ты так просто не отделаешься!» Зарычал он, тряся левантинца. «Ты визжал о помощи, и мы тебе ее окажем!» «Нет, сэр!» Залопотал Кейра. «Это была шутка!» Он сказал нам, что вы его друзья и не будете сердиться. Спит засмеялся. Данди грубо повернул тыр и схватил его на сей раз одной рукой за запястье, а другой за шею. Я тебя арестую, по крайней мере, за незаконное хранение оружия, сказал он. И остальные тоже пойдут со мной, и там мы поглядим, как вы умеете смеяться. Кейра скосил свои испуганные глаза на Спейда. Спейд сказал. — Не пари чушь, Данди! Пистолет! Часть розыгрыша! Он мой! Жаль только, что 32-го калибра, а то бы ты наверняка определил, что именно из него убили Терсби и Майлза. Данди отпустил Кейра, резко повернулся и заехал Спейду кулаком в подбородок. Бридж, это что наси? испуганно вскрикнула. В момент удара улыбка слетела с лица Спейда, но тут же возвратилась, правда, в ней появилась странная мечтательность. Чтобы не упасть, он сделал шаг назад. Его могучие покатые плечи взбугрились под пиджаком. Прежде чем успел взметнуться кулак Спейда, Том Полхаус втиснулся между учасным детективом и лейтенантом, отталкивая их друг от друга своим громадным животом и руками. "Не, ради бога, не надо". После затянувшейся паузы Спейт расслабил мышцы. "Тогда быстро забирай его отсюда", сказал он. Улыбка его исчезла, лицо огруснулось и побледнело. Том Стоя рядом со спейдом и держа его за руки, повернулся и с укором посмотрел через плечо на Данди. Данди стоял, расставив ноги и выставив кулаки, но его свирепость не очень-то вязалась широко раскрытыми от страха глазами. «Запиши имена и адреса», — приказал он. Том взглянул на Кэйра, и тот быстро ответил, — Джоэл Кэйра? Отель Бельвидер? Спейд заговорил раньше, чем Том успел задать вопрос девушке. Ты всегда можешь связаться с мисс Ушонноси через меня. Тот посмотрел на Данди. Данди, прорычал, запиши её адрес. Спейд сказал. Её адрес можно получить только через моё агентство. Данди шагнул вперёд к девушке. "Где вы живёте?" спросил он. Спейд обратился к Тому. "Убери его отсюда. С меня достаточно". Том взглянул в холодно горящие глаза Спейда. "Успокойся, сын". Он застегнул свой плащ, обернулся к Данди, намеренно обыденно спросил: "Кажется, всё?" и направился к двери. Хмурый вид Данди не мог скрыть его нерешительности. Кейр неожиданно шагнул в дверь и сказал: "Ёу, тоже ухожу, если мистер Спейд будет добр принести мою шляпу и пальто". Спейд спросил: "Что за спешка?" Данди раздражённо заметил: "Всё было в шутку, но оставаться с ними вы боитесь". Вовсе нет. — ответил Левантинец, отводя взгляд в сторону. — Но уже поздно, и... и мне пора. Я выйду с вами, если вы не возражаете. Данди плотно сжал губы и ничего не сказал. Его зеленые глаза горели недобрым огнем. Спейд принес из прихожей шляпу и пальто Кейра. Лицо его оставалось каменно спокойным. Таким же спокойным был и его голос Кейра. Когда, подав левантинцу пальто, он обратился к Тому: "Скажи ему, пусть оставит пистолет". Данди вынул пистолет Кейра из кармана плаща и положил его на стол. Он вышел первым. За ним Кейра, задержавшись около Спейда, Том пробормотал: "Надеюсь, ты понимаешь, что творишь". Не получив никакого ответа, вздохнул и последовал за ушачими. Спей дошёл до угла прихожей и стоял там, пока Тум не закрыл за собой входную дверь.